Вторжение русских началось через неделю. Целой серии запусков, которые НАСА охарактеризовало как не вполне успешные. А Роскосмос сообщил о приемлемых потерях. Если смотреть со стороны, Изи состояла преимущественно из солнечных батарей. до станции они конструктивно были примерно тем же, что крылья для птицы. В том смысле, что от них требовалась наибольшая площадь при наименьшей массе. Основная же масса, а также хребет и мозги станции находились в пирамидке из модулей, похожих на консервные банки. Она помещалась внутри, между крыльями, и сильно уступала им в размере. С многих направлений саму станцию было и не разглядеть. За ее недавними крупными приобретениями, а Мальтеей на одном конце и Тором на другом. Солнечные батареи, как и другие, отдаленно похожие на них структуры, служившие, чтобы рассеивать в космосе излишки тепла, крепились к интегрированной ферменной конструкции. Слово «ферма» на языке инженеров-строителей означает все, что похоже на радиовышку или стальной мост, то есть систему стержней, соединенных в подобие решетки и обеспечивающих максимум прочности при минимуме веса. По большей части стержни были закрыты кожухами, так что выглядели толще, чем на самом деле. Внутри кожухов размещалась невообразимо сложная паутина проводов и трубок, а также разнообразные датчики и механизмы для раскладывания и поворота батарей. За редкими исключениями интегрированная ферменная конструкция была негерметичной, то есть не предназначенной для человеческого обитания. Этим она напоминала технические постройки на крышах небоскребов, открытые всем стихиям и редко посещаемые людьми. При выходах в открытый космос астронавты забирались в кожухи ферм, чтобы покопаться в проводке или починить какую-нибудь неисправность. Однако большая часть экипажа Изи проводила весь полет внутри значительно меньшей по размерам пирамидки из консервных банок тела станции. Теперь положению дел предстояло измениться. Изи могла расширяться лишь до известного предела, и не только из-за ограниченного числа дополнительных модулей или торов. Начиная с какого-то момента, пределом становилась сложность системы, не способная к дальнейшему увеличению. По всей станции требовалось провести электричество, и везде, где оно использовалось, в процессе этого генерировалось тепло. Чтобы тепло не накапливалось, Пока ее обитатели не поджарятся, требовалась система охлаждения, которая собирает излишки и отправляет по трубам к радиаторам, светящим этим теплом в космос в виде инфракрасного излучения. Для того, чтобы набить больше людей в обитаемую часть станции, требовалось больше солнечных панелей, батарей, радиаторов, а также проводов и трубок, соединяющих все это между собой. И это еще без учета других вопросов жизнедеятельности как обеспечить всех пищей, водой и кислородом, или как перерабатывать углекислый газ и отходы. Поскольку мозговой центр облачного ковчега или облака, самоорганизовавшаяся рабочая группа, состоящая из ветеранов правительственных космических агентств и предпринимателей в космической сфере, все это прекрасно понимал. Его выбор пал на единственную потенциально работоспособную стратегию, распределенную и децентрализованную систему. Размер каждой капсулы или капли, как стали называть составляющие облако корабли, должен позволить вывести ее на орбиту тяжелой ракетой. Электричество она будет получать от небольшого и несложного атомного реактора, поддерживающего высокорадиоактивные изотопы, способные выделять тепло и, как следствие, производить электричество в течение десятилетий. В Советском Союзе такие реакторы применялись на удаленных маяках. Стаж их использования в космических аппаратах также насчитывал не один десяток лет. В капле должно было обитать несколько человек. Точное количество все время менялось по мере того, как на рассмотрение представлялись различные проекты и колебалось от пяти до дюжины. Все упиралось в то, насколько быстро удастся наладить массовое производство надувных структур, Размещение людей в кабинах, по сути представляющих собой воздушные шары с толстыми стенками, позволило бы значительно увеличить емкость. Однако работать воздушные шары, способные постоянно удерживать атмосферное давление в условиях солнечной радиации, перепадов температур и попаданий микрометеоритов, было задачей не одного дня. Все понимали, что в долговременной перспективе облако как единое целое должно полностью обеспечивать себя пищей. Вода будет использоваться в непрерывном цикле. Выдыхаемые людьми углекислый газ станут поглощать растения, производя при этом кислород и пищу для обитателей. Подобные сценарии разрабатывались давным-давно, как в научной фантастике, так и в ходе практических экспериментов. Эксперименты шли с переменным успехом, однако сейчас их результаты внимательнейшим образом изучали специалисты, разбирающиеся в вопросе значительно лучше, чем Дина но и ей удалось понять, что имеет смысл потихоньку привыкать к низкокалорийной вегетарианской диете, а также к перепадам в подаче кислорода. Однако в изоляции никакая капля долго не продержится, сколь хороша бы ни была ее экосистема. Оборудование может испортиться, люди заболеть, удобрения и другие расходные материалы истощиться. Наконец, обитатели, запертые в тесном пространстве, в неизменном обществе друг друга – попросту с ума посходит. Текущие проекты капель, равно как и всего облака, непрерывно менялись. Сегодня система называлась полной распределенной, подразумевая, что в конечном итоге центрального склада, то есть изи, не останется, а обмен материальными ценностями и персоналом между каплями будет происходить в ходе стыковок по договоренности. Это означало, что две капли должны будут договориться о сближении и на какое-то время соединиться нос в нос для обмена пищей, водой, витаминами или людьми. Механизм такого обмена предполагался сугубо рыночным, а центральное командование и контрольные органы не предусматривались. На следующий день появлялся новый эдикт, согласно которому общую координацию должен осуществлять командный центр на Изи. Станция также станет складом для всего, что возможно складировать. Тор, вернее, торы, поскольку работа риса по сооружению второго шла полным ходом, будут использоваться для отдыха. Обитатели капель, чтобы не звереть в замкнутом пространстве и не терять костную массу от постоянной невесомости, смогут по очереди отправляться туда на каникулы. Планы, разрабатываемые капельмейстерами, как стали называть членов рабочей группы Дина и Айви, метались подобно мячику от пинг-понга между этими двумя крайностями, что, вероятно, означало наличие в группе как минимум двух фракций. Централизаторская фракция напоминала, что долгая невесомость опасна, а значит, людям нужны каникулы в Торе. Через два дня децентрализаторы предложили так называемые «бола», схему, в которой две капли – соединившись с длинным тросом, вращаются вокруг общего центра тяжести. Это позволяло достичь в каждой из капель искусственного тяготения, превосходящего то, что дает Тор. Еще через два дня централизаторы опубликовали компьютерную анимацию, демонстрирующую, что случится, если два таких Бола зацепятся тросами. Если рассматривать все как черный юмор, по-своему выходило даже забавно. В краткосрочной перспективе все это, впрочем, не имело значения, поскольку даже по совершенно безумному нынешнему расписанию на проектирование и строительство первой капли требовалось не одна неделя. Чтобы запустить на полную мощность производственные линии для тяжелых ракет, способных вывести их на орбиту, уйдут месяцы. В ближайшее же время на Изи будет пребывать разношерстый ассортимент уже существующих аппаратов, преимущественно «Союзов». Выводить их на орбиту будут имеющиеся на данный момент ракеты. На них прибудут «Пионеры», чья задача – расширить интегрированную ферменную конструкцию и подготовить ее для пристыковки многочисленных капель, для хранения всевозможных запасов, а также для того, чтобы это все работало. «Пионеры» будут проводить большую часть времени в скафандрах, выполняя ВКД – внекабельную деятельность. Иными словами, работая в открытом космосе в общей сложности пионеров должно быть около сотни сейчас они проходили тренировки а тем временем для них спешно изготавливали скафандры однако на изи в ее нынешнем виде места для еще ста человек попросту не было на станции даже не хватало бы стыковочных узлов чтобы их всех принять поэтому чтобы подготовить место для пребывающих через месяц другой пионеров капельмейстеры отправили перед ними скаутов От них требовались всего лишь чудовищная физическая выносливость, презрение к смерти и определенное представление о том, как работает система скафандров. Все скауты были русскими. Места на станции для скаутов не было. Точнее сказать, места как такового было достаточно, но не хватало систем жизнеобеспечения. Имеющиеся поглотители CO2 были рассчитаны на значительно меньшее количество лёгких. Туалетов на целую станцию было всего 3. Из них один проработал на орбите уже 20 лет. Жить скауты будут большей частью в своих скафандрах. Определенный смысл в этом имелся, поскольку перед ними стояла задача работать каждый день до полного изнеможения. 16 часов в сутки, которые скаут проведет в скафандре, можно вычесть из времени, в течение которого ему потребуется работа систем жизнеобеспечения «Изи». На момент ноль во всей известной вселенной имелось около десятка исправных скафандров. Производство с тех пор резко выросло, но их все равно не хватало. Самая распространенная модель, русский Орлан, был рассчитан примерно на два часа автономной работы. Больше не требовалось, поскольку обычный человек за два часа в открытом космосе выматывался до полного изнеможения. На этом внутренние ресурсы скафандра заканчивались. Это значило, что скаутам придется в основном пользоваться пуповинами. Их скафандры будут подключаться пучком из кабелей и шлангов к внешней системе обеспечения жизнедеятельности, подающей воздух и электричество, одновременно отводя излишнее тепло и отходы. Однако в часы, отведенные для отдыха, скаутам понадобится место, где можно снять скафандр. Кто-то в Роскосмосе откопал старинный проект спасательного устройства и запустил его в производство. По-русски устройство называлось «луковица» или сокращенно «лук», но в английском название со временем приобрело транскрипцию «лак», то есть «удача» или даже «везуха». Устройство лука было простым, как и все лучшие образцы российской технологии. Берем космонавта, сажаем его в пластиковый мешок с воздухом. Если это обычный пластиковый мешок, космонавт рано или поздно задохнется или же лопнет мешок. Как правило, они не рассчитаны на целую атмосферу. Значит, мешок следует наполнить воздухом, под таким давлением, которое он может выдержать, долю атмосферы, после чего поместить внутрь другой мешок. Давление в этом мешке сделать чуть повыше. Этого по-прежнему недостаточно для жизни космонавта, поэтому вставляем в него третий мешок и добавляем еще давление. Вставляем мешок в мешок, словно в русской матрешке, пока давление в самом последнем не станет достаточно для жизни. Теперь туда можно сажать космонавта. Множественные слои прозрачного пластика придают всей системе определенное сходство с луковицей. У этой схемы имелось много достоинств, поскольку устройство было простым, дешевым и легким. В сдутом виде лук можно сложить и свернуть для хранения, причем размером он будет с небольшой рюкзак разумеется воздух внутреннего мешка которым дышит обитатель лука в скором времени насытится углекислым газом но на этот счет существует стандартные для космических кораблей и подводных лодок решения воздух следует пропустить через реагент поглощающий co 2 например гидроксид лития если внутрь также подавать кислород взамен использованного все будет в порядке Тепло от тела космонавта также будет скапливаться в атмосфере внутреннего мешка и превратит ее в баню. Значит, требуется охладительная система. Определенная сложность связана с тем, как попасть в лук и выйти наружу. Каким-то образом русские определили что любой человек, во всяком случае такой, чья физическая подготовка годится для отряда космонавтов, в состоянии протиснуться через отверстие диаметром 40 см. Следовательно, каждый лук оборудовали фланцем. 40-сантиметровым кольцом из стеклопластика с отверстиями для болтов. Все слои пластика соединялись здесь в единое целое, еще более усиливая сходство с луковицей, как будто в этом месте срезан зеленый стебель. Чтобы воздух не вышел наружу, фланец снабдили прочной диафрагмой и значительно более толстого пластика. Когда космонавт попадал внутрь, диафрагма закрывалась. Таким образом, согласно процедуре, Космонавт должен был развернуть лук, найти фланец, надеть его на голову, заползти внутрь, пока не пройдут плечи и таз, потом втянуть ноги, нащупать диафрагму и закрыть ее. На этой стадии лук представлял собой груду мятого пластика, болтающегося вокруг космонавта как спальный мешок. Когда он оказывался в космическом вакууме, можно было открывать клапан чтобы заполнить многочисленные слои воздухом. Лук при этом расширялся до размеров небольшого фургончика и мог дрейфовать в космосе, пока не прибудет спасательный корабль. Стыковочный узел спасателя должен будет нести адаптер с болтами, соответствующими отверстиям на фланце лука. Когда между ним и спасательным кораблем будет установлено герметичное соединение, можно открыть люк и диафрагму и впустить космонавта домой с мороза вернее, учитывая трудности с теплоотводом в вакууме из бани. Скафандры Орлана имеют полужёсткую конструкцию. Туловище космонавта заключено в твёрдую оболочку, с которой соединяются штанины, рукава и шлем. В спине скафандра имеется дверца, снабжённая герметической прокладкой. Чтобы её надеть, дверцу открывают, продевают ноги в штанины, руки в заканчивающиеся перчатками рукава, а на голову надевают шлем. После того, как дверцу сзади закроют, скафандр становится автономным. Роскосмос начал выпускать модули под названием «Вестибюль» совершенно новую конструкцию, разработанную на основе имеющихся частей за какие-то две недели. Целью этого импровизированного устройства было служить переходником между Луком и Орланом. Размера вестибюля едва хватало, чтобы там поместился лежащий на спине человек. Фланец с одной его стороны соответствовал 40-сантиметровому кольцу на луке. Если космонавт выползал из лука в вестибюль ногами вперед, ему как раз доставало место, чтобы, извиваясь, попасть ими в штанины орлана, ожидающего с открытой дверцей на противоположной стороне. Хотя прежде он должен был загерметизировать лук задраив ручную диафрагму и затянув болты с помощью ключа-трещотки. Оказавшись внутри Орлана, космонавт активировал встроенный в вестибюль механизм, закрывавший за ним дверцу на спине. Небольшое количество оставшегося в вестибюле воздуха стравливалось в вакуум, и космонавт мог отправляться на работу. В конце рабочего дня процедура повторялась в обратном направлении. Подобно жителю пригорода, который ночью спит на втором этаже своего дома, а на первом в гараже стоит машина, космонавт мог отдохнуть и расслабиться, плавая внутри Лука, пока его скафандр запаркован в противоположном конце вестибюля. На практике все было не так гладко. Лук, вестибюль и скафандр составляли замкнутую систему. Был только один способ ее покинуть – влезть в скафандр, закрыть дверцу – и через открытый космос проследовать к шлюзовой камере Изи. Любая неисправность, не позволяющая надеть скафандр или закрыть дверцу, означала, что никакая спасательная операция невозможна. В лучшем случае, чудовищно маловероятно. На второй день скаутской программы один из космонавтов погиб из-за пробоины в луке, скорее всего вызванный микрометеоритом. После этого все системы лук-вестибюль перенесли к носу станции, чтобы укрыть их за амальтеей. От всех камней астероид не защитит, но от некоторых может. Поскольку как покинуть систему, так и войти в нее в космосе было нереально, скауты стартовали с Байконура уже в скафандрах, соединенных с вестибюлями и луками. Этого было не избежать, взлетно-посадочные модули не предназначены для подобного оборудования. В результате их набивали по шесть раза раз грузовые корабли, не предназначенные для людей и лишенные систем жизнеобеспечения. Таким образом, непосредственно перед стартом скауты переходили на воздух и энергию из собственных скафандров и оставались на них до самого прибытия на МКС. Полет занимал не меньше шести часов, поэтому в пути нужно было подавать в скафандры дополнительный воздух и энергию. В результате неисправностей предназначенных для этого системах в первом экипаже скаутов погибли двое, а во втором еще один. Потребности, обусловленные новыми задачами, значительно превышали проектные возможности скафандров, а луки, разумеется, не имели сколь-нибудь существенных систем жизнеобеспечения, поэтому все зависело от пуповин, соединяющих устройства с модулями «Завод» это было еще одно устройство наспех подготовленное русскими за пару недель на основе имеющихся технологий завод подключенный к электричеству источнику воды и загруженный кое какими расходниками мог поддерживать жизнедеятельность космонавтов удаляя из воздуха СО2, собирая мочу и отводя тепло охлаждение достигалось тем что вода замораживалась на поверхностях открытых вакууму откуда потом сублимировала в пространство. Из-за неисправностей заводов в первых трехскаутских экипажах погибли четверо, двоих убила софтверная ошибка. Потом с земли передали новую версию. Одного, лопнувший шланг, четвертая смерть так и не получила официального объяснения, но судя по тому, что экипаж Изи видел через иллюминаторы и системы видеонаблюдения, все походило на гибель от перегрева. Отказала система охлаждения. Космонавт потерял сознание и умер от инсульта. После этого случая от использования импровизированных систем охлаждения луков отказались и просто стали каждый день передавать космонавтам по герметичному мешку со льдом. Несчастные случаи происходили и во время работы. В А плюс 0.35 одного из скаутов чуть не убила поврежденная пуповина, так что он был вынужден отсоединиться от завода и предпринять героическое и весьма рискованное путешествие к ближайшему шлюзу, где его буквально в последнюю минуту впустили внутрь. Еще через два дня один из скаутов пропал без каких-либо объяснений, видимо, став жертвой микрометеорита, если не самоубийства. Таким образом, из первого экипажа в шесть скаутов двое прибыли уже мертвыми. Третий погиб в Луке на следующий день. Во втором экипаже был один погибший. Третья шестерка добралась до Изи без потерь. Из 14 выживших четверых убили неполадки с заводами. Один пропал без вести, а еще один был вынужден демобилизоваться из скаутов и перебраться на Изи по причине неисправного оборудования.